Глава 9. После окончания допроса Анника Карлсон и Эдрин сразу направились в технический отдел и передали найденный Эдрином череп эксперту, дежурившему в этот вечер помощнику комиссара Йорге Фернандесу. Он был сыном эмигрантов из Чили, и среди коллег его называли Чико. Без всякого злого умысла, хотя само прозвище по-испански означало сопляк. були находится внутри, сказал Анника. Если ты сможешь сразу извлечь его и быстро дать мне предварительное заключение, я буду очень благодарна. Кстати, это Эдвин. Именно он нашёл его, когда ему поручили собирать грибы. "Nemas problemaс", ответил эксперт. Это не по-испански, а по-сербски, если тебе интересно. Но никаких проблем. Всё будет на твоём компьютере в течение часа. На улицах весь вечер царили тишина и покой. Никаких убитых или раненых, даже ни одной гильзы, с которой требовалось бы поработать. Он кивнул Эдвину, похлопал его по плечу и поблагодарил за помощь. Эдвин смутился и опустил глаза в пол. "А ты случайно не живёшь рядом с Бэкстрёмом?" поинтересовался Фернандес. "Угу", кивнул Эдвин. "Мы с комиссаром соседи". Он рассказывал о тебе здесь на работе. По его словам, ты классный парень. Если у тебя будет желание стажироваться у нас, когда пойдёшь учиться дальше, я это легко устрою. Анька Карлсон покачала головой, поблагодарила заранее за заключение, взяла с собой Эдвина и вернулась в свой служебный кабинет. Потом, пока мальчик полулёжа на стуле играл в компьютерную игру на своём Айфоне, она по телефону разобралась с оставшимися задачами. которые требовалось решить до следующего утра, когда Анна и Бекстрём должны были начать очередное расследование. И в первую очередь составила заявление об открытии дела по подозрению в убийстве, после чего переслала его копию шефу криминального отдела полиции Сольный комиссару Тойвонену вместе с просьбой о дополнительном персонале. Дело обещало быть трудным, ведь речь шла о неизвестной жертве, и одна только её идентификация могла потребовать немало сил. Потом она позвонила шефу технического отдела полиции Сольной и рассказала о происшествии. Я сам займусь этим, перебил он её ещё до того, как она успела попросить об этом. Мне необходимо подвигаться после отпуска, подышать свежим воздухом. отдохнуть от комаров, которых хватает у нас дома в Торнедальне. "Спасибо", сказала Анника, как к утешинам. Последний разговор состоялся у неё с морской полицией, отвечавшей за организацию транспорта для поездки на остров Уферцом. Никаких проблем там тоже не возникло. Один из их катеров как раз остался на ночь в Марии Фреде. После того, как они помогли коллегам из Сормланда в поисках утопленника около Стреннгнеса, Анника Карлсон получила номер телефона коллеги, командовавшего им. Проще всего вам напрямую обсудить все детали. Мы практически уже на месте, подтвердил морской полицейский, с которым она созвонилась. Тебя устроит, если мы заберём вас с причала скаутов на острове Экирён? Скажи мне только в котором часу? Как насчёт 9:00 утра? спросила Анника Карлсон, подумав о бэдлине и том, что ему надо хорошо выспаться. Любишь понежиться в постели, констатировал коллега. У меня нет возражений. А ведь 9:00 утра это же разгар ночи для Эверта Бэкстрёма, подумала Анника Карлсон, закончив последний за вечер служебный разговор. Она кивнула Эдвину и улыбнулась. Парень выглядел на удивление бодрым, хотя время приближалось уже к десяти вечера, а ему, скорее всего, пришлось рано встать. «Как дела, Эдвин?» — спросила Анника Карлсон. «Как смотришь на то, чтобы поехать ко мне домой и отдохнуть до утра?» «Это будет здорово», — ответил Эдвин. «Хотя меня интересует одно дело. Зубная щетка, пижама», — предположила Анника Карлсон, — «Не беспокойся, я обо всем позабочусь». «Нет, не это», — покачал головой Эдвин. «Я все взял с собой, когда сбежал из лагеря. Лежит у меня в рюкзаке». «Что же тогда?» — спросила Анника Карлсон. Эдвин явно был предусмотрительно молодым человеком. «Меня интересует, не сможем ли мы остановиться по пути и купить гамбургер. Я немного голоден». «Само собой сможем», — улыбнулась Анника Карлсон. «Само собой сможем», — улыбнулась Анника Карлсон. Кроме того, я угощаю. Ты предпочитаешь Макдоналдс или Макс? Макс, ответил Эдвин. Макс делает лучшие гамбургеры в мире. И знаешь почему? Нет, расскажи. У них секретный рецепт, объяснил Эдвин, наклонившись к ней понизив голос. Ужасно секретный, хотя если хочешь, я могу открыть его тебе. Только пообещай никому не говорить. Мой папа рассказал мне об этом. Да, конечно, обещаю, сказала Анника. Владелец Макса, он ведь лопарь. Да, или самец, как это называется? начал Эдвин. Лопарь, хотя самец. Но ведь нельзя говорить лопарь, объяснил Эдвин. Да, я знаю, кивнула Анника. И что там с самцом, владеющим Максом? У него масса лисиц. Просто невероятное количество. И готовя фарш для своих гамбургеров, он всегда добавляет в него несколько кусочков лисьего мяса. Именно поэтому его бургеры становятся такими вкусными, хотя это страшный секрет. Я обещаю никому ничего не говорить, заверила Анника. «Едва ли отец Эдвина прочитал об этом в «Свенс Кадагбладет», — подумала она. Эдвин умял свой гамбургер за те пять минут, пока они ехали до дома, где жила Анника Карлсон, и облизал майонез с пальцев, пока она парковалась около подъезда. «Интересно, куда девается вся эта жратва?» — подумала Анника Карлсон. «Дома у Бэкстрёма он съел далеко не самый маленький бутерброд». Примерно такого типа и размера, какие довели до могилы Элвиса Пресли. А сейчас всего через пару часов расправился с гамбургером самого большого размера и по-прежнему худой как червяк, хотя только что проглотил козу или скорее лисицу. Пока Анника Карлсон стелила Эдвину на диване в своей гостиной, он исчез в ванной. Судя по звукам, мылся и чистил зубы. А через пять минут вернулся, одетый в синюю пижаму, на которую кто-то, вероятно, его мать, пришила эмблему морских скаутов. «Слишком взрослый по сравнению с Бамси», — подумала Анника Карлсон. У нее были племянники и племянницы, и ее частенько просили присмотреть за ними. Эдвин отказался от одеяла, которое она предложила ему. Достаточно было простыни. Потом он отключил свой мобильный телефон и положил его на продиванный столик рядом с собой. «Я сплю там», — сообщила Анника Карлсон и кивнула в сторону открытой двери спальни. «Если тебе что-то понадобится, только скажи». Он ведь как-никак нашел череп застреленного человека, и ему только десять лет, — подумала она. «Угу», — буркнул Эдвин, моргнул и уронил голову на подушку. «Угу». "Обещаю не храпеть", сказала Анника Карлсон, улыбнулась и наклонилась над ним. Никакого ответа. Эдвин уже спал. В мгновение ока заснул, подумала она удивлённо. В эту ночь у неё самой возникли проблемы со сном. Раньше этого с ней почти никогда не случалось, совершенно независимо от того, с чем приходилось сталкиваться по работе до того, как она отправлялась в постель. Сначала она дремала, пребывая между сном и полузабытьём. Спустя час, встала и на цыпочках прокралась в гостиную. Там было тихо, и Адвин спал, безмятежно лежал на боку, наполовину скинув с себя ногами простыню и прижав к животу подушку. Она даже не смогла разглядеть, дышит ли он. Чёрт поберя Аника, подумала она, когда стояла и смотрела на него. Возьми себя в руки, никаких детей, запомни. Потом она вернулась в свою кровать. Заснула сразу же и проснулась шесть часов спустя. Эдвин по-прежнему спал с потным лбом, сбросив с себя простыню, но все еще с подушкой у живота. — Пожалуй, нужно приготовить хороший завтрак, — подумала Анника.